«Было такое. Первый день третьего штурма, 30 августа. Вот-вот. Отдались они тогда панике. Теперь же эти самые роты пусть атакуют первый гребень и без победы не возвращаться. Я сам поведу их в атаку», — пообещал полковник. «Обещаю, что задачу они выполнят счастью в окружении офицеров михаил дмитриевич наблюдал из ближайшего укрытия за атакой владимирского полка по наступающим часто стреляли били из орудий на цепи настойчиво продвигались вперед а черт выругался генерал никак не могут понять не выпуская из руки бинокля, Он вступил на банкетку и выбрался из траншеи. Остальные по кивку Куропаткина поднялись вслед. «А вы чего здесь, господа? Ступайте в укрытие. Могут сразить». «Поэтому мы здесь», — ответил Куропаткин, — «рядом с вами». «Ну, хорошо, спущусь. Только вначале вы. Ваше превосходительство. Ведь только вчера произошла неприятность». Продолжил Куропаткин. Вчера скобелев тоже поднялся из окопа, чтобы разглядеть турецкие окопы, облаченный в белый мундир. Он неподвижно стоял, представляя заманчивую для стрелков цель. И случилось то, что должно было произойти. Пуля попала в руку, изорвав я окрасив кровью мундир. Рука вдруг повисла, а лицо генерала побелело. Кажется, угодило, произнес он. Рана оказалась неопасной, задела лишь ткань, не повредив кости. Выждав, когда офицеры спрыгнули в укрытие, генерал повернулся, чтобы спуститься. И в этот миг поблизости взорвался снаряд, будто споткнувшись генерал упал в Ниц. Ох, вырвалось из его груди. Он попытался подняться и не смог. К нему бросились офицеры. «Что случилось? Вы ранены? Позвольте». «Я сам». Оперся на раненую руку и скривился от боли. Осколок снаряда, а может быть камень или пуля, не повредив мундира, ударил в спину против сердца, вызвав контузию. «Три дня надобно лежать», — предписал доктор вынесенному на носилках генерал. Его поместили в болгарскую хату Мазанку, прибежище какого-то отшельника или пастуха, предписали лечение. Весь о ранении Скобелева облетела армию со скоростью света. В тот же вечер прибыл Верещагин. Осторожно склонился над раненым. Тот находился в забытии, однако, открыв глаза, узнал старого двуга. «Ну как, болит?» «Немного». «Отходит». «Ах, Михаил Дмитриевич, зачем вы так рискуете собой? Кому это нужно?» «Делу», — попробовал улыбнуться тот, но улыбка получилась вымученной. «Ваша лихость во вред и вам, и ближним. Люди, которые при вас подвергаются опасности, гибнут». Возле вас погиб мой брат Сергей, второй брат получил ранение. Если б я вас не знал, то подумал, что вы просто бравируете. Не надо, Михаил Дмитриевич дотронулся до колена художника и устало закрыл глаза. Художник поднялся, и в комнате наступило долгое молчание. Сергей Верещагин состоял при Скобелеве ординарцем. Он сам, будучи добровольцем, упросил генерала взять его к себе. Владея искусством художника, он часто вызывался на опасные рекогностировки. Приблизившись к неприятельскому расположению, он быстро наносил на бумагу места нахождения окопов, орудий, наблюдательных пунктов, доставляя таким образом сведения командиру для принятия решений. И 30 августа... В третьем штурме плевный он сам вызвался на опасное дело. Удалившись от отряда, принялся за свое дело, когда его заметили башибузуки.